Через час быстрого бега, когда я окончательно выбилась из сил, запыхалась и у меня стало колоть в боку, мы оторвались от преследователя. Хотя поначалу мне казалось неубежим. Так ярко вспыхивали кусты и деревья по обе стороны от нас. А как пылали? Загляденье. Но мы старались не оглядываться. Если б не лисы, мне бы ни за что не уйти от змея. Подозреваю, что в своей жизни они промышляли темными делами и не раз им приходилось драпать. Только недавно рыжие остепенились, потому как навыки еще не забылись. Лисенька сидела на пеньке, совсем как та каменная статуя, и утирала лапой нос. «Была у меня избушка лубиная», — заныла лиса. «Хватит ныть!» — перебил ее лис, тяжело дыша. «И ту, Змей Горыныч, спалил!» «Новую найдем. Почитай, половину края зеленая зараза в камень превратила! Пустых изб — навалом!» Прошло немало времени, пока мы отдышались. Лисица все ныла. «Гребешка жалко! Чем я теперь хвост расчесывать буду? И бусиков!» «Не ной, новые!» — лис осёкся. «Найдём?» — подсказала я, осознавая, что спасли меня от коварного змея двое воров-рецидивистов. «Почему он вообще за тобой гонится?» — недовольно спросил лис, пойманный на горячем. «Ты ему что, на хвост наступила?» «Ну, я этого... того... немного помешала». Лисы уставились на меня, как на сверхчеловека, бессмертного и от того смертоубийственно смелого. Я рассказала, как все было. Ну, сначала я увидела на дороге двух змей, и нечаянно пнула их ногой. Нечаянно! Морды рыжих перекосила от ужаса. В глазах читалось Вот сумасшедшая, отчаянная! Так что они улетели далеко в кусты, а там оказались эти мнечище. Им я тоже сплетаться помешала. «Ой!» — лис схватился за голову и прикрыл уши лапами, чтобы не слушать о моих самоубийственных подвигах. А потом этот ненормальный на меня напал и в волосы вцепился. Думала, вырвет с корнем. Так ему мои косы понравились, отпускать не хотел. Решил украсть меня вместе с ними и припрячь к домашней работе. «Ой!» Лисица пригнулась и закрыла лапами рот, чтобы не высказать все, что она обо мне думает. Но я вырвалась и сбежала от него. Это было легко. О, -о, о обе лисицы закрыли глаза, чтобы не видеть мою глупость. «Ну всё!» — со взглядом подвёл итог моему рассказу лис. «Тебе конец. Можешь прощаться со своим мехом, шкурой и жизнью». «Нам конец!» — уточнила лиса. «Он нас видел!» «Да на что ему мои косы сдались? Своих волос, что ли, нет?» «Он у нас этого! Того! Немножко с присвистом и десятью переборами!» Попытался объяснить лис. Но это я и без него уже поняла. Что он маньяк, я в курсе. Нет, не маньяк, а клиптоман. Заразился золотухой от великого полоса. У того это с рождения и уже не лечится, почитай иммунитет ко всему золотому. А змея нашего сильненько скрутила. Что за золотуха такая? Часотка, что ли? Типа того, только хуже. Еще хуже, еще! Как золото увидит, так сам не свой становится. И бессонница у него, и аппетиту нет, и ладони чешутся. Я смотрю, у вас здесь таящая эпидемическая ситуация. Что ни шаг, так зараза какая-нибудь на пути. Так все бы ничего. Только Горейныч наш дюжеупорный. За всегда своего добивается. А коли получить не может, так звереет. И спасайся, кто только может. Так что быть тебе девица у него на посылках. Сама виноватая. Нечего было подглядывать, как змей со и женятся. Раз он тебя увидел, и косы твои ему по душе пришлись, он тебя ни за что не отпустит. Беги, не беги, его будешь. Утащит в свое змеиное царство. А всё болезнь эта проклятая, — шмыгнула носом лиса. Ой, жалко мне тебя, девка, жалко. Она, видно, вообще любила повыть, ей бы волчицей на свет родиться. Обе лисицы смотрели на меня с сочувствием. Сперва от такой новости я торопела. «Значит, маньяч ищи лесной и впрямь оказался так опасен, как показался». И ещё этот взгляд его гипнотический. Кусты горящие, до да дверь тымящая. И характер скверный, явно не женатый. Я подумала и решила. «Не будет такого. Отродясь посудомойкой не было а вступать в новые токсичные отношения не собираюсь. Еле-еле из предыдущих вырвалась». «Так как же это?» Всплеснула лапами лисичка. Алиса отвел взгляд. «Нельзя не подчиниться». У Горыныча все ведь не как у людей. Змей он по крови от змеиного царства. Что ни по его слову сказано, а ли сделано будет, так звереет сразу. огнем во все стороны пышет. А ежели совсем все против его желания, так и обернуться змеем гигантским может. Лучше его не гневить лишний раз. Ты бы уважила его. Глядишь, и змей сменит гнев на милость. Да ты что, лиса, с пня упала? Набросился на рыжую лис. А то, оскалила та зубы на своего подельника. Ты уж готов со своей шкурой расстаться. А некоторым здесь шубой быть не хочется, тем более палёной». Лису пришлось прикусить язык и снова отвести взгляд. По всему было видно, не соперник он огненно-глазому змею. «Так что же, красную девицу ему отдавать?» «Так сама виноватая, нечего было подглядывать». «Как будто ты, рыжая, этим не грешила». Мне и в голову не приходило под дых смея горы чепнуть, когда он на травке сплетался». Косами перед ним вертела. Теперь пусть сама и отвечает за необдуманные поступки. Лисы оскалились друг на друга и вздыбили шерсть. Еще чуть-чуть и полетят клочки по закоулочкам. Хватит. Ну, значит так. Мы вашего клептомана, жадного до да злата, лечить будем, решила я. А пока суд да дело, дорогу в свой мир поищу. Ничьей служанкой я становиться не буду. У меня тоже, видите ли, характер имеется. Да как так можно? Открыла было рот лиса. Но тут же захлопнула пасть, клацнув зубами. Это она, мой взгляд настойчивый и решительный увидела. Боюсь, у Горыныча болезнь перешла в хроническую форму. Он от нее, почитай, несколько веков мается. И самому худо, и другим жить не дает. Задумчиво почесал за ухом лист. Он ни на секунду не верил, что можно отучить кого-то любить золото, тем более Горыныча, для которого этот вопрос, похоже, был принципиальным: Е, сколько-сколько? Несколько веков? «Ну, вроде как в спячку впадал. Мы уж думали, пропал Змей Горыныч, радоваться начали. А нет, объявился. Даже прежнего стало. У него и без того характер был скверный, неженатый. А раз разбудили его, так и вовсе жить я не стала. Рано разбудили, не выспался, видать». Внесла свои пять копеек мнение лиса. «Да уж, надо сказать насказать пару добрых слов тому, кто додумался такую гадость огнеглазую разбудить. И что ему не спалось? Как проснулся, так сразу по бабам». А насчет всего остального перетопчется. Продолжила я перечислять все, где змею горынычу ничего не обломится. Я, кажется, его от той, с кем он на траве валялся, спасла. Она вся зеленая была, как вы и описывали, и глаза странно на змея пучила. Если б не я, у вас бы еще одна статуя прибавилась. Да быть такого не может, чтобы на горыныча такое и действовало. Лис схватился за голову и в отчаянии попытался оторвать себе уши. Ой, беда, беда, огорчение! «Змей, он ведь у нас здесь самый сильный. Тот еще гад, конечно, и душегуб. Но наш собственный, почитай, родной, все к нему уже давно привыкли, к закидонам его и злотолюбию. Коля его не станет, так и конец нам всем. Превратит все царство государства зеленая госпожа в камень. Быть нам всем статуями». «Девица-красавица!» Лисы бросились ко мне и вцепились лапами в свитер. «Не погуби, уваж змея!» Я возмутилась, что значит у вас «Ну что тебе волосы? Не руки же отрастут! Отдай косы окаянному, пусть подавится Чем хочешь отплатим, служить верно будем!» Я отступала, пытаясь оторвать цепкие лисьи лапы от одежды. Мне надо было подумать. Волосы — не такая большая цена, чтобы местный Ирод от меня отцепился. К тому же я давно хотела стрижку сделать. Может быть, это и вправду поможет? «Камень волшебный у змея из сокровищницы украдем. Тот, что между мирами ходить позволяет. Помирать-то как не хочется. Что вы сказали? Камень? Меж мирами? Лисы дружно закивали так, что у них головы чуть не отвалились. Ведь если змей Горыныч своего не получит, беда будет. А так, одним ударом умокнем двух куриц. Переиначила пословицу лиса. Это казалось самым легким решением — малым злом. Ну что ж, видно, судьба у меня такая. Жлоба вашего до да девичьих кос охочего, переучивать на чужое не зарятся. «Меняю перевоспитанного змея на камень, что меж мирами ходить позволяет». Лисы долго не думали. «По лапкам, по рукам. А как мы этого добьемся?» Вопрос вызвал к жизни тысячу предположений одно коварнее другого.